любовь к себе. В процессе работы над книгой я обнаружил, что это почти бесконечный процесс. Ее можно сколько угодно дополнять, шлифовать фразы, уточнять смыслы. Только решительным волевым усилием можно поставить точку и выпустить ее в печать. И вот, наконец, эта точка поставлена. Из позиции системности, целостности и лаконичности я счел сей труд завершенным. Да, многие важные и полезные идеи остались невысказанными, но я обязуюсь изложить их в следующей книге. Но все же, Услышав отзывы друзей о прочтенной рукописи, я понял, что упустил очень важный момент и решил добавить пункт о любви человека к самому себе. Слишком уж много путаницы сложилось вокруг этого понятия. А ведь, как я уже сказал, принятие себя – это отправная точка, искажения смысла тут недопустимо. Итак, слова «любовь к себе» тебе приходится слышать очень часто и, скорее всего, ты уже знаешь, что себя надо любить. Что тот, кто себя любит – молодец, а кто не любит – неудачник. А как именно себя любить, как начать и как в этом преуспеть, вероятно, не слишком понятно. Вроде бы и можно представить способы, но как-то все не совсем то. Причина в том, что в понятие «любить себя» принято вкладывать весьма различные значения. Отсюда и вся неразбериха в этом вопросе. Каждая из них в той или иной степени содержит симпатию к самому себе, удовлетворенность своими качественными, внешностью, действиями, результатами, самодовольство в позитивном понимании этого слова, заботу о самом себе. На этом сходство заканчивается и в остальном все смыслы различные. Первое. Любить себя. Принимать самого себя таким, какой ты есть, со всеми недостатками, слабостями, ошибками и неудачами. По существу самый важный полезный смысл этой фразы, о котором я и толкую уже на протяжении нескольких страниц. Может показаться, что именно это все люди имеют в виду, когда говорят о любви к себе, но это не так. Чаще всего они подразумевают смыслы 2, 3 и 4. Смысл 2. Любовь к себе, как долженствование, надо любить себя. Любишь – молодец, не любишь – старайся, не знаешь, как твои проблемы. Казалось бы, в чем разница с предыдущим смыслом? Разница огромная. Принятие чего-либо – это всегда состояние расслабления, принятие в напряжении невозможно. Принятие в напряжении – это терпение, избегание, проглатывание, закрывание глаз, что угодно, но только не само принятие. Долженствование всегда напряжение. Конфликт ты по существу не хочешь, но знаешь, что надо. И даже если ничего не делаешь, надо все равно рождает внутреннее напряжение. А если делаешь, в глубине души ты чувствуешь, что не ради себя, а ради надо. Опять конфликт. Разница между этими смыслами такая же, как между висением на одной руке на турнике и лежанием в аналогичной позе на земле. Положение тела одно и то же, тело неподвижно. В чем разница? Третий смысл. Любовь к себе как усиление и возвеличивание своего эго. Принятие себя может быть лишь безотносительным качеством других людей. Если возникает сравнение «я лучше других» или «я хуже других», это уже не принятие, а потакание своему эго. Лучше других – усиление эго, крайняя степень которого – нарциссизм. Хуже – угодничество ущербному эго, граничащего с лузерством как тотальным состоянием психики. Соответственно, любить себя в таком понимании – это находить в себе качества, в которых ты превосходишь остальных, хвалить себя за них, радоваться своим победам в состязаниях и тому подобное. На определенном этапе личного роста такие действия отчасти полезны, так ты можешь преодолеть ущербность самооценки. Но, увы, любить себя в сопоставлении с другими – это всегда тупик. Все пути возвеличивания своего эго ведут к одному и тому же. Неизбежно наступит момент, когда для дальнейшего движения тебе придется отказаться от эго. Так, может, лучше сразу не начинать, чем потом в муках избавляться от этой дурной привычки. Четвертый смысл – любовь к себе, как забота о своем теле и душе, наполнение их здоровьем и удовольствием. При умеренном применении это исключительно полезный смысл. Очень важно питать тело и душу удовольствиями – спа-процедуры, фитнес, сауна, массаж, путешествия на природе, вкусные блюда и напитки – Душевная компания и многое-многое другое, все это очень хорошо, когда является не главным смыслом твоей жизни, а неким вознаграждением себя самого за усилия в чем-то более важном, неким фактором, поддерживающим тебя в хорошей форме и должной мотивации. Такие удовольствия способствуют раскрытию тела и души, расцвету творчества, вдохновения, интуиции, драйва. Конечно же, есть и оборотная сторона. Название состояний, когда удовольствие становится самым главным в жизни, всем хорошо известны. Алкоголизм, наркомания, игромания, обжорство и тому подобное. Пятый смысл. Любить себя, возможно, почти в самом прямом смысле. И только в этом случае речь идет именно о любви. А во всех остальных, приведенных выше, никакой любви нет. Только название и некое внешнее сходство. Почему «почти»? Любовь – это состояние, для возникновения которого необходимы субъект любви и объект любви, даже если в качестве объекта будет не другой человек, а весь мир. Любовь же субъекта любви в отношении себя самого – это миф. Может ли огонь гореть, но не излучать вовне тепло и свет? Нет, иначе он перестанет быть огнем. Так и любовь, подобно огню, не может быть замкнута на саму себя. И все же, истинная любовь к себе вполне возможна, хотя встречается довольно редко. Она доступна только людям, практикующим специальные способы, например, йогу на протяжении продолжительного периода времени. С некоторой долей условности можно выделить два состояния такой любви. Первое из них может возникнуть, когда человек перестает отожествлять себя со своим телом. Успешно практикуя медитации или йогу, вскоре ты заметишь, что ты сам — это не твое тело, что есть ощущения твои, есть ощущения тела, а есть ощущение того, как ты чувствуешь свое тело. Иными словами, в качестве грубого примера, ты управляешь телом подобно тому, как управляешь автомобилем, только все гораздо сложнее, ближе и тоньше. Это эмпирическое сознание даст возможность для возникновения любви к себе первого типа, когда субъектом является твоя душа, а объектом – самая близкая к тебе часть мироздания, твое тело, вместилище твоей души. Конечно, возможность – это еще не любовь. Подробнее о рождении любви смотри в пятом разделе этой главы. Добавлю лишь, что любовь к своему телу для многих людей может оказаться очень понятной и надежной ступенькой к полному раскрытию безусловной любви. Второе состояние — это когда человек перестает отождествлять себя не только с телом, но и со своей душой. Да, и такое возможно. В какой-то очень поздний момент на пути духовного роста ты можешь обнаружить, что ты сам являешься неотъемлемой и бесконечной частью этого мира, неразрывно слившейся со всем сущим. Ты увидишь, что твоя душа — лишь твое воплощение в нематериальном мире, точно так же, как тело в материальном. Тогда снова возникает любящий субъект — это весь мир, с которым слился ты сам, и объект любви — твое воплощение в мире, твое вместилище, твоя бесконечно настрадавшаяся за многие жизни повзрослевшая и просветленная душа. О чем это я? Может не углубляться, все это лишь для полноты картины. Людей, получивших подобный опыт на нашей планете, единицы, возможно, даже за всю историю человечества.